Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и и тоскливо переглянулся с Барменталем. Неугодна ли мораль. Барменталь многозначительно кивнул головой. «Я тяжко раненый при операции!» — хмуро подвывал Шариков. «Меня, видишь, как отделали!» И он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. «Вы анархист-индивидуалист?» — спросил Швондер, высоко поднимая брови. «Мне белый билет полагается», — ответил Шариков на это. «Ну, хорошо, неважно пока», — ответил удивленный Швондер. «Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ». «Вот что...» э -э — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой. — Нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить. Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера. — Нет, профессор, к величайшему сожалению, и не предвидится. Филипп Филиппич сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулик, так что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. Изнервничался старик, подумал Барменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел. Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом. Профессор остался наедине с Барменталем. Немного помолчав, Филипп филиппч мелко потряс головой и заговорил. — Это кошмар, честное слово. Вы видите, клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет. Вот тип я вам доложу.